Глава и «Иноземец. Еще одна бронемашина». Колесников на мгновение отвлекся от перископа, чтобы вытереть с лица пот, а затем снова вернулся к наблюдению. «Так шар вроде пока нас не заметил, а эти медленно, но верно идут сюда, черт!» «Командир, а что за броневики? Оружие у них вроде допотопное, а вот машины похожи на современные. Это не страйкеры?» — поинтересовался стрелок главного вооружения БТР-80, который также наблюдал за обстановкой. Нет, страйкеры четырехосные, как наша Бэха. А эти трехосные. Но что-то иностранное, и по корпусу похоже, что амфибии, как и мы. Так, парни, их броневики моторами даже тарахтят. Давайте-ка откроем левую десантную дверь, пока они не заглушили двигатель. «Может, эта компания, что к нам топает, не услышит под шумок?» «Ты что задумал, командир? Что и раньше? Возьмем одного к нам в гости, а все остальное по плану. Затаскиваем туриста сюда, очередь по шару и ходу на базу. У их броневиков малокалиберные скорострельные пушки. Для них наша броня — все одно, что картон!» Бойцы осторожно, стараясь не издавать лишних звуков, Стали открывать боковую двухстворчатую дверь, находящуюся между второй и третью осью бронетранспортера. «Черт! Услышали, падлы! Ходу прибавили прямо сюда, идут так, братцы, полундра, момент истины! Нам нужен один живой пассажир, иначе грош цена нам, как гвардейцам!» Четыре человека, облаченные в серые плотные прорезиненные комбинезоны, Двигались к густому кустарнику, начинавшемуся на вершинах песчаных дюн. Здесь был выступ, и островок кустарника выдвигался на несколько метров ближе к морю. Подъем по рыхлому песку был крутой. Под тяжелыми ботинками повизговали трущиеся друг о друга песчинки, дюна осыпалась, словно не хотела пускать четверых пришельцев на свою вершину, где раздался какой-то странный, явно неприродного происхождения с глухим лязгом звук. Лица чужаков скрывали фильтрующие маски противогазов. Плечи, верхнюю часть торса и спины каждого прикрывала пелерины из толстой черной резины, армированной стальной сеткой, в руках МП-44, на головах черной каски очень узнаваемого дизайна. Это были каски М-35, принятые некогда в гитлеровском вермахте, окрашенные в вызывающий бликующий черный цвет и по бокам белые щиты с черными свастиками не оставляющими никаких сомнений насчет правильности недавней встречи этих гостей у красноторовской колонии четыре человека разошлись веером штурмуя подозрительный песчаный мыс тот что шел с правого фланга взшел первым раздвигая лев рукой и стволом штурм ггевера жесткий кустарник он осторожно двинулся дальше Тщательно замаскированный, покатый, бронированный корпус и массивные, густые, измазанные глиной и песком колеса возникли буквально в полуметре от него совершенно внезапно. В тот же миг чьи-то сильные руки схватили ствол оружия чужака, умело выкручивая его и выворачивая руку, сжимающую рукоять МП-44. Человек не успел опомниться, как в его маску врезался приклад так, похоже в штурм гевера автомата Калашникова. В голове зазвенело, а из глаз словно посыпались искры. Кровь из носа стала заливать маску. Еще несколько пар рук не дали пришельцу упасть. Тут же его стали втягивать какой-то полумрак, и он понял, что его тащат в эту спрятанную в кустах бронемашину. Всеми оставшимися после удара прикладом силами Он старался противиться этому, упираясь руками, уже лишенными оружия и ногами. Однако многорукое чудовище, вероломно напавшее на него, было гораздо сильнее. Оно сделало рывок, и человек буквально ввалился в бронемашину. Тут же выхватил нож, прикрепленный к широкому поясу, но ему заломили руку. В то же мгновение кто-то сорвал с него шлем и врезал им же по темени. Снова звон в голове и искры из глаз, затем прямо над ухом раздался крик «Велкоммен, майне фройнде! Я твой мутор познакомился!» и загрохотал крупнокалиберный пулемет. Два наблюдателя, находящиеся в люльке воздушного шара, длинным тросом пришвартованного к палубе корабля, заметили, что группу их автоматчиков, столкнувшихся с неведомым доселе гигантским крабом, чем-то привлек ближайший кустарник. Однако по инструкции оба не могли следить за одним и тем же сектором одновременно. Посему только один из них стал рассматривать эти заросли, пытаясь понять, чем они так привлекли его товарищи Уже когда автоматчики взошли к самой вершине песчаной дюны, он разглядел, что в кустах находится нечто, имеющее слишком правильные формы, чтобы отнести это к местной флоре. Наблюдатель выхватил стальной пруд и три раза ударил им по пустой артиллерийской гильзе, висящей в люльке, привлекая к себе внимание тех, кто внизу. Затем приготовился махать красным флажком, дающим всем понять, что он видит неприятеля, но в этот момент среди подозрительных кустов возникла вспышка. Запоздалый звук пулеметной очереди донесся, Когда крупнокалиберные пули уже разорвали воздушный шар, и люлька с его ошметками устремилась вниз. Один из наблюдателей разбился о палубу, второй упал в воду, но в такой воде, да в таком омундировании, его шансы на выживание были крайне малы. Дав очередь из КПВТ по воздушному шару, БТР взрывел двигателем и рванулся вперед, разбрасывая уже ненужные маскировочные ветки. Подминая колесами еще одного пришельца с автоматом, бронетранспортер скатился с дюны на пляж, увлекая за собой целую песчаную лавину. Два других вражеских автоматчика бросились в стороны. «Давай, Ахмед, ходу, ходу!» — заорал Колесников механику-водителю. «Буксует командир. Давление до двух атмосфер сбрось! Живо!» Зашипела система подкачки шин, стравливая лишний воздух из колес и делая их более мягкими, что было предпочтительней на песчаной поверхности. Через десять секунд БТР чувствовал себя на песке уже намного уверенней и, набирая скорость, мчался прочь от бывшего полигона. «Командир! Их броневики разворачивают орудие крикнул стрелок главного калибра. «Разворачивай башню и стреляй! Ахмед! И быстрее! Никак!» черт подери командир у меня не ракета сатана а всего лишь камазовский двигатель на четырнадцать тонн железа и мяса сильный удар и грохот встряхнули машину откуда то сзади прыснул сноб искр пахнуло гарью и толом попали мать их крикнул кто то языка берегите чтоб он сдох под люга рявкнул откашливаясь колесиков юра но «Ну, растуддыть твою налево ты стрелять будешь Уже! — снова загрохотал КПВТ. — Ахмед! Впереди на Сворачивай в кусты! Есть! Самохин по обыкновению бросил прощальный взгляд на буквы, вырванные из текста с этим клочком бумаги для самокрутки. Затем насыпал табак, скрутил клочок, склеив бумажную трубочку слюной прикурил от масляной лампы и вернул свой интерес к паре консервных банок из того странного тайника, что оказался заброшенной стеной и где провел прошедшую ночь, потерявший всяческий человеческий облик, Борщов. Жесть банки оказалась толще обычного, поэтому обычный консервный нож показал себя совершенно неэффективным. Сейчас майор вертел в руках штык-нож от АК-74, то крутя его между пальцев, то перебрасывая из ладони в ладонь, изредка останавливая это баловство, чтобы стряхнуть на пол пепел самокрутки. Ладно, начнем, пожалуй. Что за хреновину вы там кушали во время войны, господа немцы? Майор вонзил нож в крышку и стал резать ее по кругу пилищими движениями. Помучавшись пару минут, он, наконец, открыл банку. К его удивлению, внутри находилась войлочная прослойка между стенкой консервы и каким-то свинцовым цилиндром. Цилиндр был полый и накрыт круглой шайбой по диаметру этого цилиндра, также изготовленный из свинца на шайбе стояло непонятное клеймо со свастикой самохин ковырнул ее кончиком штык ножа и отбросил в полом цилиндре находилось что то аккуратно завернутое в бумагу для чистки оружия ни хрена это не жротва поморщился от удивления майор он извлек завернутый в бумагу предмет и освободил его от обертки. Металлический цилиндр. Довольно тяжелый. Обычная сталь значительно легче. Металл белый. Его можно запросто принять за тот же свинец. Однако, если присмотреться, то структура немного иная. Нет характерных для свинца пор. Металл глянцевый. Цвет светлее, даже слегка серебрится. И... Он, металл этот, не холодный. Точно, он несколько теплее, чем можно было ожидать. Что это, серебро? но Зачем маскировать под консервы? И серебро все-таки легче. Повертев болванку в руках, потерев и понюхав ее, Самохин поставил странный металл на стол. Свернул новую самокрутку и жадно затянулся. Затем вскрыл вторую банку, то же самое войлок, свинцовый цилиндрический контейнер и металл, похожий на серебро, но тяжелый, как свинец, если не больше. Да что за хрень такая? От досады майор стукнул одной болванкой по другой, на поверхности остался небольшой рубец, значит, мягче стали. Самохин пощупал рубец и с удивлением обнаружил что в этом месте загадочный металл стал еще теплее. В дверь постучали. «Да, открыто!» — нервно крикнул майор. В апартаменты главы пятого форта вошел один из его порученцев. «Шеф, мы тщательно осмотрели следы, и что? Не делай паузу, говори же!» — проворчал Самохин, не сводя глаз со странных цилиндрических болванок. БТР уехал не совсем туда, куда мы предполагали. То есть они не в сторону колонии своей поехали. Они поехали в город. В город? За каким чертом, удивился майор, не знаю, но там следы еще. Что за следы? На бронетранспортере уехало не два человека, а четыре или даже пять. Причем, судя по размеру обуви, одна из них женщина, ну или подросток. Самохин присел на стул и стал задумчиво растирать лоб ладонью, который только что тер неизвестный металл. Вдруг он резко поднялся и вперел в порученца ненавидящий взгляд. — Мать вашу, этот урод, этот чурк, он провел нас, разыграл сцену с этим кретином Борщовым, а сам выпустил стечкинцев и свалил с ними, и получается, он прихватил с собой и крота с гжелихой. Порученец молчал. Он медленно опустил взгляд на брезентовую сумку, что висело у него на правом плече. Из нее доносился еле слышимый треск. Теперь этот звук расслышал и самохин Что, что у тебя там жужжи, черт подери! Порученец осторожно извлек из сумки дозиметр. — Шеф, это дозиметр? — Во что вы там вляпались на улице? Он только что молчал, шеф. Мы ни во что не вляпались. — Это что-то здесь? Человек протянул прибор вперед датчиком к столу и треск усилился. Что происходит? В нотках голоса самохин уже было не раздражение и властная злость, а явно разлючимая доля испуга. — Шеф, что это? Порученец обратил внимание на странные цилиндры, стоявшие на столе, и медленно подошел, направляя дозиметр на них. Треск стал еще громче и интенсивнее. «Шеф — Шеф! Человек с прибором резко отпрянул и попятился к двери. — Откуда вы это взяли? — А что это такое? — Я не знаю, но оно очень радиоактивно. — Клеймо на внутренней свинцовой крышке. Ужалила вдруг в самые недра мозга мысль, и Самохин кинулся к столу, схватил свинцовую крышку и внимательно посмотрел на клеймо. — Двести тридцать пять. — У.